48 глава Оля стоит передо мной, воплощая все, что я пыталась подавить и игнорировать последние дни. В ее глазах пылают ненависть и боль, и становится ясно, что она не успокоилась, а пришла выплеснуть то, что накопилось внутри. Неужели ей мало тех гадостей, что она уже сделала? Не думаю, что у нас получится разговор. Я бросаю быстрый взгляд на парковку. Должен был приехать Женя, но его все еще нет». Как же хочется, чтобы он появился, чтобы я могла ухватиться за свой спасательный круг. «Нет, получится. Ты хоть понимаешь, что натворила?» Голос сестры дрожит от ярости. «Ты ворвалась в мою жизнь и разрушила ее. Знаешь, через что я прошла, пока ты наслаждалась своим счастьем с Женей? Твоя сказка построена на моем горе. И что? Довольна? А я нет. Я просыпаюсь и не вижу смысла жить, место себе не нахожу». Я пытаюсь обойти Олю, но она преграждает дорогу и впервые становится по-настоящему страшно. А вдруг у нее нож в сумке? В какой момент люди доходят до отчаяния и решаются на преступление, такой, как сейчас? «Дай пройти», — говорю я тихо и спокойно. Нельзя позволить себе сорваться. Я не хотела, чтобы все так сложилось. «Не хотела?» — Оля почти кричит. Ее глаза блестят от слез, на лице появляется что-то дикое. «Ты лишила меня всего, семьи, любви. Сама-то понимаешь, что повторяешь судьбу своей матери. Ты в курсе, как умирала моя? С мыслями о том, что ее брак разрушен. Отец и не любил ее, потому что всегда думал о другой. Он собирался уйти, но дед заставил его остаться. Приказал твоей матери исчезнуть, иначе ее жизнь обратилась бы в прах, а тебя отправили бы в деддом Я не могу поверить словам Оли. «Мама никогда не рассказывала об этом». Только о том, что была влюблена в женатого мужчину и не хотела разрушать его семью. А, оказывается, ей угрожали. Поэтому она скрывалась. Оля, силюсь выдавить из себя хоть что-то, но горло сжимается, и воздуха как будто не хватает. Ты даже не представляешь, что мне пришлось пережить. Каждый день я наблюдала, как мама страдает, жаждет любви, но так и не получает ее. Оля снова приближается ко мне, в ее тоне появляются истеричные нотки. «И меня ты обрекла на то же, увела у меня Женю, появилась в его жизни и забрала его, будто у тебя было на это право. И если на отца удалось повлиять, он остался в семье, то Женю никто не заставит быть со мной. Отпусти его по-хорошему, уйди из нашей жизни, уезжай куда угодно, просто исчезни, будто тебя никогда и не существовало. Но я есть». После аварии я была опустошена, каждый день делала над собой усилия, чтобы просто снова встать на ноги. «Я ведь потеряла ребенка, которого ждала от Толмазова, и больше не смогу стать матерью. Понимаешь? Ты лишила меня всего! Кому я теперь нужна? Кто заинтересуется мной такой?» Голос Оли срывается, слезы льются из ее глаз без остановки. «Это зрелище невозможно вынести. Никогда не думала, что стану причиной чьих-то страданий». Боль, вина и сомнения смешиваются во мне в один безумный коктейль. Смотрю на сестру и медленно качаю головой. Каждое ее слово ранит, как острый нож. «Ты была беременна?» — переспрашиваю я потрясенно. «Да! Ненавижу тебя!» — кричит она. Я настолько шокирована ее словами, что не замечаю, как к нам подходит Женя. Оля первая поворачивается к нему, ее лицо искажено отчаянием. «А вот и он!» Ее тон ледяной, но от этого не менее ядовитый. «Ненавижу вас обоих и не позволю вам быть счастливыми. Ни за что, ни после того, что вы сделали с моей жизнью». Она продолжает выкрикивать обвинения, а Женя молча смотрит на нее, будто его это совсем не касается. «Мне бы сейчас его спокойствие и уверенность». Оля прерывается на мгновение, выдыхает. Как только она снова открывает рот, Женя ее перебивает. «Хватит!» Говорит он сухо, словно общается с чужим человеком, а не с той, с кем собирался связать свою жизнь. «Оля, прекрати. Я не оставлю Камилу, а она не оставит меня. Твои попытки разлучить нас бессмысленны. Ты лишь настраиваешь против себя людей. Своего отца, моих партнеров, коллег Камилы. Это ни к чему хорошему не приведет. Для меня ты просто женщина, потерявшая контроль над собой, и не более того». «И не более того?» Оля смотрит на него с нескрываемым отвращением. Да, он явно взбешен тем, что Оля продолжает пробивать стену, которую он давно воздвиг между ними. Твоя одержимость разрушает только тебя. Это закончится очень плохо. Он достает телефон и звонит нашему отцу. Рассказывает, что Оля устроила скандал и просит прислать за ней машину, чтобы она не оставалась одна. «Ты!» — с презрением выплевывает Оля. «Ты недостоин даже ненависти! Ты просто... пустое место!» В эту минуту она похожа на загнанного в угол зверя, готового напасть. «Ты на машине? В таком состоянии за руль садиться нельзя. Дождись отца, или я вызову такси», — произносит Женя отчужденно. «Мы не можем остаться, у нас свои планы». Он не реагирует на Олины эмоции, его лицо каменное, а вот меня разъедает вина». Ужасная сцена, будто кошмар, от которого не проснуться. «Идем, Ками». Тоник берет меня за руку и ведет к машине. Ноги не слушаются, передвигаюсь автоматически. Оглядываюсь на Олю и не тороплюсь садиться. Женя буквально заталкивает меня на пассажирское сиденье и заводит двигатель. Когда отъезжаем от центра, понемногу начинаю приходить в себя. Шок еще не отпустил, но мысли чуть-чуть проясняются. «Не надо было оставлять улю одну», — тихо говорю я, когда мы едем домой. «Подождали бы отца на парковке». «Чтобы она кидалась на машину как бешеная», — холодно отвечает Женя, «и от его тона мне не по себе». «Я не одобряю ее поступки, но ведь это потому, что ей больно», — оправдываю сестру. «Больно? Так пусть убьет нас всех, может, полегчает. Или наоборот, станет хуже. Будет жалеть, пытаться воскресить». А когда не выйдет, обвинит весь мир. Его голос пропитан сарказмом. «Как ты можешь?» «Могу, Это называется личные границы, и она их переступила. «Ни твоя, ни моя жалость ей не помогут. Оле, нужно, чтобы нам с тобой было плохо, вот и все. Продолжишь вестись на ее манипуляции, она не остановится. Как вампир. Будет пить твою кровь, пока не высохнешь окончательно». Салон заполняет тяжелая тишина. Женя прав, но избавиться от чувства вины я не могу. Не получается. Спустя минуту он накрывает мою руку своей. Ладно, со временем все разрешится. А пока завязывай сестру жалеть хорошо. Вот только время идет, а ничего не решается. Я закусываю губу. Что с командировкой? Женя бросает взгляд в мою сторону. У тебя ведь завтра последний рабочий день? Поедешь? На душе становится еще паршивее. «Ками!» — он поворачивается. Наши глаза встречаются. «Ты серьезно?» — Женя включает поворотник и съезжает на обочину. «Говорю же, у нас какая-то особая связь. Понимаем друг друга без слов». «Ками, ты не должна реагировать на провокации Оли. Давай поедем вместе. Отвлечемся. Не дури». Увы, чувство вины не позволит сейчас ничем насладиться. К тому же я обещала Эве Александровне обучить нового человека. «Я устала, Жень. Надо побыть одной. Поезжай без меня». Произнести это стоит огромных усилий. Женя отворачивается, сжимает руль и несколько минут смотрит перед собой. Затем снова трогается с места. Остановившись у подъезда, он не глушит двигатель. «За вещами заеду завтра». Его слова как пощечина. «Ты не поднимешься?» — решаю всё же уточнить, что правильно его поняла. Женя достаёт пачку сигарет и приоткрывает окно. Закуривает. «Нет». Сердце сбивается с ритма и хочется плакать. Я не могу найти слов, чтобы выразить свою боль. Бабочки и светлячки в ужасе застывают. «Зачем ты так?» «Как? Ты знаешь». Женя выпускает струю дыма в окно и смотрит на меня в упор. «Я предложил поехать вместе, ты отказалась. Если тебе нужно время, я его тебе дам. Без давления, без уговоров. Это должно быть твое желание, а не моя инициатива. Я твой спасательный круг, но ты сама не хочешь за него держаться. Как решишься, дай знать. Ками я и так на твоей стороне с самого начала. Нужно лишь взять меня за руку и перестать оглядываться по сторонам». Я молчу, собираясь с мыслями. «Оля сказала, что была беременна от тебя». Выдавливаю через силу. «Это правда?» Женя морщится. «Что?» Она утверждает, что потеряла ребенка после аварии. Он раздраженно выдыхает. «И ты правда веришь, что это могло остаться без внимания в новостях?» спрашивает жестко. «Еще одна манипуляция, чтобы заставить тебя сомневаться, и, похоже, она работает». Женя докуривает сигарету. Тишина растет между нами, будто невидимая стена. «Иди-ка, Он смотрит на меня так, будто прощается навсегда. «Я заеду за вещами утром. Ты, скорее всего, будешь на работе. Когда прилечу, позвоню».